6.7. Ночная летна казалась полотном пуантилиста, собранным из мельчайших точек людских голов. Филипп не думал об опасности. Он бежал по тропинке, окаймленной павшими сабнамбулами. Те, что стояли на ногах, были слишком заняты. Он видел Корнея, поднимающегося по ступеням, и тварь, распростершуюся над импровизированной сценой. Ни то обезьяна, ни то птицу, ни то свинью, воздух гудел, вибрации отдавались в пятки. Рок отстоял над прагой, будто сами звезды рычали. Тварь запрокинула морду к небесам и щёлкала уродливым клювом. Свет луны был нестерпимо ярк, а свет клубящийся вокруг корнея угасал с каждым выстрелом. Филипп стиснул топорище. Фантосмагорическая тень накрыла пошатнувшегося корнея. Держись, мальчик. Филипп врезался в толпу, расталкивая с собой оцепеневших обнамбул. Стреляли отсюда, точно отсюда из-под дерева. Треснул третий выстрел. Он пошел на звук, различил синее пятно, выделявшееся среди пижамной массы, капитанский китель Радда Адамов. Филипп отшвырнул попавшегося на пути Ракшаса. "Эй ты!" Адамов начал поворачиваться. Ствол пистолета пополз вниз, а редкие брови удивленно вверх. Даже это насекомое Филипп не мог убить, но обух ты пора, вышиб пистолет из руки. Филипп схватил администратора Залацкана и ударил лбом в центр изумленной физиономии. Хруст сминаемого носа был упоительной музыкой для души. Адамов, булькая и заливаясь кровью, повалился на землю. Ракшусы напирали со всех сторон. Их ноги топтали хныкающего Адамова. Кольцо лунатиков сужалось. Пути к отступлению были перекрыты. Пойманный в ловушку Филипп посмотрел на метроном, встретился взглядом с Корнеем, или с тем, кого он называл Корнеем, ибо на лестнице стоял солнечный король. Яростная лава лилась из его глаз, языки пламени дрожали, вырываясь из отверстия в животе, из пальцев, изо рта. Филипп заслонился от обжигающего света. Тысячи глоток одновременно выдохнули. Солнечный король, уперся огненными глазами в Филиппа, узнал его. Улыбка тронула тонкие губы на пылающем лице. Потом король повернулся и медленно побрел к маятнику.